Глава 7. Марина очнулась от головной боли. Тяжело бухала в висках, горлу подкатывала тошнота. Усилием воли заставила себя открыть глаза. В комнату из окна лился сумеречный свет. Интересно, сейчас вечер или, возможно, раннее утро? Она села на кровати и вгляделась в циферблат настенных часов. Черные стрелки на белом фоне. Без десяти минут пять. Опять непонятно, вечера или утра. Делать нечего, придется вставать. Сползла с кровати и подошла к окну. Через запотевшее, плачущее тяжелыми каплями дождя стекло угадывался свет уличных фонарей. Призывно переливались огни рекламы, расположившегося рядом торгового центра под многообещающим названием «Оазис». Приоткрыла окно. В номер вместе с потоком свежего влажного воздуха Ворвались звуки бодрствующего города. Обрывки разговоров, крики детей, шуршание шин по асфальту и звуки клаксонов, подъезжающих к девятиэтажке напротив автомобилей. «Значит, вечер», — определила Марина. «Люди с работы домой возвращаются». Она шире распахнула окно, включила верхний свет, чтобы не заснуть, и вернулась в кровать. Решила полежать еще с часик а потом соберет себя в кучу и пойдет ужинать. Узнает на ресепшн, где здесь в отеле ресторан, и пойдет. Конечно, можно заказать в номер горячую еду и кофе. Все-таки четыре звезды. Но ей надо побыть на людях. На чужих людях, конечно. С родными и друзьями она общаться пока не готова. Плотно укутавшись одеялом, Марина легла на спину и уставилась в потолок. Перед глазами плавали радужные круги. Она подозревала, что это от голода, но есть, однако, не хотелось. Неприятно щемило в груди. Как будто она забыла о чем-то важном и никак не могла вспомнить. А ведь точно забыла! Марина стремительно села на кровати. Она пропустила занятие с Николь и не сообщила, что не придет. Сразу представила, как из глаз девочки тихо скользят слезы, как дрожат от обиды и беспокойства детские губы на бледном личике, и, повалившись на постель, беззвучно зарыдала от тоски и бессилия. У них с Робертом не было детей. Через полгода после свадьбы у Марины случилась внематочная беременность, и ее чудом спасли. Больше забеременеть она так и не смогла, как они с Робом не старались. Даже два раза шла под протоколы Ко. Ну, увы, чудо не случилось. Что ж, видно, не судьба, но она не теряла надежды. Если им с Робом суждено стать родителями, то они ими станут. Ведь не зря говорят, что пути Господни неисповедимы. Марина все-таки получила консерваторское образование. Роберт настоял. До окончания консерватории она учила детей игре на фортепиано в обычной музыкальной школе. А потом ушла из нее и стала преподавать в частном порядке. Ее уроки оценивались дорого, но от желающих заниматься у Марины не было отбоя, поэтому зарабатывала она более чем достаточно. Год назад Роберт предложил ей послушать одну девочку из подшефного детдома. Говорят, уж больно способная. А имя чудное. Николь. Директор за нее сильно просила. На следующий день Марина, как и обещала мужу, приехала в детдом после обеда. — Николь ждет вас в актовом зале, Марина? — обрадованно встретила ее директор. — Пойдемте, я вас с ней познакомлю. — Нет, не надо. «Я... сама...» Марину охватило непонятное предвкушение, сердце забилось взволнованными тугими толчками. Нежные звуки фортепиано она услышала еще в коридоре. Эти Черни», — узнала пьесу. «Примерно класса для третьего по уровню сложности, но все строго индивидуально». Она открыла дверь в зал. За пианино играла худенькая девчушка со светлыми волосами. На появление Марины она никак не отреагировала. Даже когда та подошла к инструменту и встала к ней лицом, продолжала играть. Казалось, что кроме музыки в данный момент для нее ничего не существовало. «Добрый день», — поздоровалась Марина. «А ты неплохо играешь. С тобой кто-то занимался?» Руки девочки застыли над клавишами, а потом медленно опустились. Она подняла на Марину выразительные, темно-карие глаза, обрамленные густыми черными ресницами. Сердце сжалось в груди. «Глаза точь в точь, как у Роберта», — зафиксировало сознание. Даже взгляд такой же. «Да, воспитательница, которая с нами утренники готовит. Мне сказали, что сегодня меня будет слушать учительница из музыкалки», — доверчиво сказала девчушка, нежным, чуть с придыханием голоском. Она вдруг прерывисто встала, бледное лицо вспыхнуло румянцем. «А может, это вы?» Марина улыбнулась. «А ты Николь?» «Да», — взволнованно выдохнула она. «А вы будете со мной заниматься? Я вам подхожу?» В глазах Николь мелькнула надежда в перемешку с отчаянием. Захотелось прижать девчушку к себе, поцеловать в щеку, погладить по головке, успокоить. Пришлось с трудом сглотнуть застрявший в горле колючий ком. «Я рада, что мы с тобой познакомились. Ты действительно способная но от них способностей мало, надо много заниматься. Готова? — Да. Не удержавшись, мягко привлекла девчушку к себе. — Я думаю, мы подружимся. — А вы не сказали, как вас зовут? — Марина. — Марина Вадимовна. Николе в самом деле оказалась очень талантлива. Она прекрасно чувствовала музыку, растворялась в ней. Марина два раза в неделю приезжала в детдом, чтобы позаниматься с ученицей. И каждое занятие начиналось одинаково. Она ждала прихода Николь в актовом зале возле инструмента, с взволнованно бьющимся сердцем и душой, до краев, наполненной грустью и нежностью. Иногда, с разрешения директора, они гуляли в деддомовском парке. Часто говорили за жизнь. От директрисы Марина знала, что в деддом Николь попала два года назад, после смерти старенькой бабушки, которая ее воспитывала. Однажды не удержалась. И осторожно поинтересовалась. «Николь, а ты помнишь маму?» «Нет. Бабушка говорила, что она погибла». «В аварии?» «Окошко мыло и выпало с девятого этажа». «А, папа тоже погиб?» Бабушка сказала, что она про него ничего не знает. Они помолчали. «А еще бабушка говорила, что я вылитая мама, и когда вырасту, стану такой же красавицей». Вдруг вернулась к разговору Николь. Николь исполнилось девять лет. Марина мечтала удочерить ее. Даже если судьба пошлет ей собственного ребенка, Николь все равно не перестанет быть ее. От проникновенного теплого взгляда девочки у Марины плавилось сердце. Они понимали друг друга с полуслова. В этом году она упросила Роберта взять Николь на зимние каникулы. Жили они в одном из новых микрорайонов города в шикарной пятикомнатной квартире. Все по евростандартам. Только вот детских голосов в квартире не звенело. Да и гости бывали крайне редко. Все каникулы Марина млела от присутствия Николь возле себя и ее нежного, звонкого, как колокольчик голоса. И была по-настоящему счастлива. А вот Роберт... Нет, он очень хорошо относился к девочке. Но Марина видела, что он не одобрял этой тесной привязанности и не соглашался на удочерение. Говорил, что не готов на такой ответственный шаг. Пока не готов. Она видела в глазах мужа раздражение и прекращала разговор. Но не теряла надежды, что рано или поздно Роберт согласится, и Николь войдет в их жизнь навсегда. А если нет? Что ж, она сделает все, чтобы девочка не чувствовала себя одинокой. Во всяком случае, никто не запретил бы ей встречаться с Николь и принимать участие в ее жизни. Застанав, глубже зарылась лицом в подушку. Она даже не могла предположить, что Роберт до такой степени хотел собственного ребенка, что разрешил какой-то лиске родить от него наследника на стороне. — Как он мог? Как он мог? В очередной раз горько всхлипнула Марина и, поднявшись с кровати, поплелась в ванную. Теплый душ успокаивал. Простояв под тугими струями где-то минут пятнадцать, тщательно почистила зубы и высушила волосы гостиничным феном, который почему-то оказался в номере. Она боялась посмотреть в зеркало на свое отражение, поэтому, собираясь в ресторан, все делала на ощупь, расчесывалась, одевалась, забирала волосы в хвост. Перед тем, как выйти, все же решилась. И тут же отшатнулась. Из зеркала на нее смотрела женщина с бледным, в голубизну лицом, растрескавшимися сухими губами и потухшим безжизненным взглядом валившихся глаз отохватившего жуткого впечатления, содрогнулась. «Ну что, Мариш, отпраздновала пятнадцать лет любви и счастья?» — прошептала своему отражению. «Хрустальная свадьба, говоришь?» «В дребезге, в дребезге все. Осколки кругом, одни осколки. Попляшешь теперь на этих осколках, повоишь, губы позакусываешь». Снова накатила тошнота. «Это от голода», — догадалась она. Поужинаю в ресторане, выпью горячего крепкого кофе и полегчает. А потом, там люди. Среди толпы мне почему-то думается легче, а подумать надо о многом. И решить, что же делать со своей жизнью дальше.